Глава последняя вместо эпилога В тот же день состоялась наскоро организованная и очень скромная свадьба Гантера минугена и Фалины Калани. У короля и королевы, кстати, получилось еще скромнее, но ни те, ни другие не собирались огорчаться по этому поводу. Никаких больше празднеств по случаю свадеб король не пожелал устраивать. к некоторому огорчению многих. Но король не слишком любил пиры и балы, предпочитая охоту и развлечения на свежем воздухе. Некоторые даже сплетничали, что Ильярд женился таким необычным для короля образом, только чтобы избежать трехмесячной суеты и шума у себя в Лирском замке. Что было бы неизбежно, начни там затевать настоящие королевские свадебные торжества. Уже на следующий день принц Найрен с выделенной ему свитой и своим новым слугой Валем уехал из Лиса домой. Их провожали без шума, но и король с королевой, и новоявленный барон с баронессой пришли. Азельма просто пожелала доброго пути принцу, а с Валем отошла на пару шагов в сторону. — Будь счастлив, Валь, — сказала она. — Тебя ждет много интересного, и фея обещала тебе удачу во всем. — Надеюсь, так и будет, Ваше Величество. — Не нужно, — она покачала головой. «Пожалуйста, не обращайся ко мне так». «Только так я могу обращаться к моей королеве». Упрямо сжал губы Валь, проникновенно взглянув на подружку своего детства и первую в жизни любимую. Все изменилось. И это хорошо, потому что от чего то лишь теперь я поверил в свою удачу. Но я всегда буду помнить тебя. И мне понравился король, так что не обидно оставлять тебя ему. Тут он сообразил, что забылся, и поспешно добавил «Ваше Величество». А Азельма поцеловала его в щеку, А все сделали вид, что ничего не заметили. Небыстрая дорога Далира до помогла ей немного освоиться с новым положением. А всем остальным с тем обстоятельством, что у них неожиданно появилась королева. Король, помня наказ феи, окружил жену такой настойчивой заботой, что в один прекрасный момент она даже попросила его умерить пыл. Старый герцог Фаджера был счастлив. Конечно, он был бы счастливее, найдись у него наследник, а не наследница, но наследница стала королевой, это была неплохая компенсация. Было договорено о передаче герцогского титула и имени одному из младших принцев. Узнав все о судьбе семьи сына и особенно внучки, старик расчувствовался и даже всплакнул. Действительно, могла ли помыслить скромная служанка из замка Калани, что рожденная ею девочка и в самом деле станет законной хозяйкой Лирского замка? хотя бы надеялась, услышав предсказание феи. Герцог потом долго играл в кости с королевой-матерью и рассказывал ей про свои прекрасные молодые годы. Королева-мать, встреча с которой Азельма поначалу боялась, оказалась хоть и властной, но не злой и разумной женщиной. К тому же она знала, что невестке покровительствует фея, а также что случилось с графиней Карри. Она вспоминала об этом всякий раз, когда была чем-то недовольна. А такое, разумеется, случалось. И отношения между королевами сложились прекрасные. Со своим чересчур хорошим характером Азельма тоже научилась справляться. Ведь, как говорится, хочешь научиться плавать – прыгай в воду. Хотя она так и осталась на всю жизнь доброй, милой и незлопамятной. И искренне не понимала, как можно хотеть больше, чем у нее уже есть. Вот разве что для детей – Старший принц появился в Лире через год, и вскоре они получили сообщение из Калани о рождении там наследника. Азельма иногда навещала родные места, хотя бы раз в несколько лет. Фалина почти не покидала лиское графство. Ее землю процветали, ее муж был лучшим из мужчин, а то, что его отношения с королем долго оставались прохладными, никого не огорчало, ведь совершенства в жизни все равно не бывает». Любимым лакомством лорда Гантера стала клюква. Он постоянно требовал к столу эту кислятину и ел не морщись. Фалина неожиданно полюбила плести кружево и то и дело уделяла этому занятию немного времени по утрам. Зато Азельма никогда больше не села за эту работу. Нет, она не разучилась, но ни разу в лире ей не захотелось взяться за коклюшки, как отрезала. Ее кружева остались в лисе. Так что никто и подумать не мог, что королева когда-то считалась лучшей кружевницей. Азельма предпочитала много ездить верхом, если положение позволяло, гулять по саду, читать книги из огромной королевской библиотеки. Да и вообще, у королевы Кандри оказалось не так уж мало забот. И ей иногда было гораздо труднее, чем служанке, которая должна мыть лестницы. Но это были другие трудности, и Азельма ни за что не стала бы меняться ими со служанкой. А в Лире на десяток лет самыми модными стали кружева медового цвета. Но действительно, Это все уже такие мелочи. Главное, что все жили долго и счастливо. Декабрь 2019 года, июль 2020 года.